Полностью ли восстанавливается после релаксации способность мышц сокращаться? Как долго продолжается паралич при разных дозах курары? Не окажется ли отравление необратимым, смертельным? Удастся ли быстро прекратить эксперимент до того, как задохнется испытуемый? Этого никто не знал. Врачебная этика запрещала подвергать опасности жизнь больных. Эксперимент на человеке-добровольце — тоже мог окончиться. Трагично. Выход пришел неожиданно. Скромный врач из штата Юта, США, Смит, решил поставить опыт с кураре на себе. Он шел на героический подвиг, с мыслью, что идет на смерть, так как никто не знал, чем закончится этот опыт. Но Смит остался жив и после опыта рассказал обо всех своих ощущениях. Вначале яд парализовал мышцы горла, и он чуть не захлебнулся собственной слюной. Потом паралич распространился на мышцы конечностей, межреберной и диафрагмы. Смит начал задыхаться, хотя мозг и сердце продолжали работать нормально. Коллеги, наблюдавшие за его состоянием, прекратили эксперимент лишь тогда, когда убедились, что продолжение опыта опасно для его жизни. Самоотверженный подвиг Смита дал возможность установить дозу курары, необходимую для расслабления мышц и безопасную для жизни человека. Но один вопрос еще долго оставался без ответа. Нужен ли в дополнении курары обезболивающий наркоз? Будут ли оперируемые чувствовать боль? Они ведь не смогут ни сказать об этом, ни закричать, ни даже шевельнуть пальцем. В клинике грудной хирургии профессора Амосова в Киеве в 1963 году два молодых врача-анестезиолога Трацевича Рабинов с целью получить ответ на этот вопрос по шесть раз провели испытания курары на себе. Гараева так писала об этом беспримерном в истории медицины подвиге. Возглавлял опыты республиканский анестезиолог Анатолий Иванович Трещинский. Все было рассчитано по секундам и долям секунд. шесть раз наступал общий паралич. Останавливалось дыхание и прекращалась речь. Зрачки глядели в одну точку. Работало четко лишь сознание. И только перетянутая жгутом рука сохраняла возможность двигаться. Да, они чувствовали боль от прикосновения иглы. Да, нервы реагируют, несмотря на курары. Это значит, нужны наркотики. и тогда Курары действительно станет незаменимым при сложных операциях. Дважды они чуть не погибли, но не прекратили опыта. Гараева. Драматическая медицина. Наука и религия. Номер 8. 1964 год. Страница 23. Оказалось, что Курары не обезболивают и требуется наркоз. Началась новая эпоха в анестезиологии. В хирургической практике стали применять Курары вместе с наркотиками, что позволило значительно уменьшить дозировки этих веществ и тем самым сделать их менее токсичными. Лишь благодаря курары и его препаратам стали технически выполнимы операции на сердце, легких, пересадки сердца, требующие полного расслабления мышц и выключения собственного дыхания. Препараты Курары применяются не только при операциях, их используют при болезнях Паркинсона и и некоторых нервных болезнях, сопровождающихся судороги. Африканские яды комбе и оннайе Жители Западной Африки с древнейших времен применяли стрельный яд ине или оннайе, а в Восточной Африке и в районе Центральных озер был известен яд комбе. В 1853-1856 годах В этих местах путешествовал знаменитый исследователь Африки Ливингстон. Сопровождавший его врач Кирк интересовался стрельными ядами и возил образцы ядовитых растений в своей сумке. Вскоре его коллекция увеличилась настолько, что ее пришлось переложить в другое место. В пустую сумку Кирк положил свои вещи, в том числе зубную щетку. Утром он стал чистить зубы и вдруг почувствовал сильнейшее сердцебиение. Кирк понял, что причиной его могли быть следы стрельных ядов, и, внимательно осмотрев сумку, обнаружил в ней семена строфанта. Повторные опыты через некоторые промежутки времени приводили к тому же результату.